Глава 16. Заговор молчания. Следующие сутки я прожила очень странной жизнью. Все делали вид, будто ничего не случилось. Родители, обнаружив меня утром в квартире, ни слова по этому поводу мне не сказали, словно вчерашнего вечера и вовсе не было. То ли решили щадить мою гордость, то ли были настолько счастливы, что я вернулась. А может, спугнуть боялись, кто ее знает». «Надавишь на дочь и опять сбежит теперь уже с концами. У меня, между тем, произошло самое натуральное раздвоение личности». Одна часть вела себя, как всегда, вместе со всеми, предаваясь лицемерию. Другая была полностью сосредоточена на Саше. Мысли о нем не оставляли меня ни днем, ни ночью. Иногда я ловила себя на том, что сижу и смотрю на телефон. «Ну, позвони, скажи, что передумал». «И через полчаса я буду у тебя». Загипнотизированный телефон в конце концов позвонил. и с трубки донесся очень виноватый голос Рыжика. Бойфренд каялся по поводу клуба. «Гелька, но я же не предполагал, что тебя это так расстроит, если бы знал, ни за что бы без тебя не пошел. Я уже решил, что тебе на меня совсем наплевать». Сквозь не очень искреннее раскаяние отчетливо пробивались довольные интонации. «Проверочка, значит, прошла успешно», – устала, подумала я. «Гелька, не переживай, там все равно ничего интересного не было. Девчонки просто террариум какой-то, одна другой страшнее. Мне там один курсант из Можайки сказал, что они этот клуб так и называют «Крокодильник». Если бы Рыжик проявил ко мне хоть чуточку больше внимания и вместо того, чтобы изображать бодрячка и сыпать шутками, просто спросил, что с тобой, я бы не выдержала, заплакала и все ему рассказала. «Да, у меня проблемы. У одного человека все очень плохо, и я не знаю, как ему помочь. Он совсем запутался и не хочет, чтобы ему помогали. Но мне его все равно страшно жалко, и я боюсь за него». Потому что если он и дальше будет вести себя как герой-одиночка, то его просто сообща затравят наши академики. Если раньше собственноручно не грохнет лесник. И если бы Рыжик вместо того, чтобы закатывать мне сцены ревности, сказал на это «Давай попробуем решить твою проблему вместе, безо всяких там упреков, только с состраданием», «О, тогда все действительно вернулось бы на свои места». Плюс мое безграничное уважение к Рыжику и вечная ему благодарность. «Слушай, Рыжик, с трудом сказала я. Можно тебя попросить об одной вещи? Умолкни, пожалуйста». Рыжик осекся на полусловие. «Слушай, Гелька, нечего меня затыкать», – агрессивно сказал он. «Меня это все, честно говоря, уже утомило. С тобой общаться никаких нервов не хватит. Признайся, наконец, что у тебя кто-то есть, кроме меня, и покончим с этим». Вместо ответа я бросила трубку на базу и крикнула, обращаясь к телефонному аппарату. «У меня никого нет! Вообще никого! Я совсем одна!» На этот раз Рыжик не перезвонил. Потом я долго сидела, тупо таращась на часы, смотрела, как нарезает круги на циферблате секундная стрелка, и чего-то ждала. «Что-то должно случиться. Нечто такое, что разрушит этот заговор молчания раз и навсегда». «Что делать? Как пробиться через лицемерие и равнодушие? Люди добры только до тех пор, пока не затронуты их личные интересы. Попроси человека пожертвовать чем-то для него действительно важным, вот и увидишь его истинное лицо». «Я мысленно перебрала всех тех, кому прежде бегала за помощью и моральной поддержкой. Родители, Антонина, Маринка, Эзергиль. Вот кто мне поможет». Она никогда не врет и никого не боится, и очень хотелось на это надеяться. «Никому не выдаст меня, если я все ей расскажу». Я позвонила ей на мобильник. Эзергиль была где-то в центре, но согласилась встретиться на Крестовском ближе к вечеру. И, короче, я оттуда ушла и поехала домой. Мы гуляли по каменному острову вдоль набережной «Малой Невки». Я в волнении то и дело переходила чуть ли не на бег, и каждый раз Эзергиль мягко брала меня под руку и заставляла притормозить. Справа розовеющие облака отражались в воде, как в зеркале. Слева блестели стеклами классические дворцы, но мне не было до окружающих красот никакого дела. И теперь не знаю, что мне делать дальше, – закончила я рассказ и уныло взглянула на подругу. «Понимаю, что Саша поступает абсолютно неправильно, но не могу выкинуть его из головы. Мне так плохо!» «Ты жалеешь, что ушла от него?» «Да», – выпалила я и в этот же миг поняла, так оно и есть. Надо было остаться там и согласиться ему помогать. «Ну и стала бы я после этого таким же изгоем, как и сам Саша, подумаешь, это важность Зато вместе мы бы сделали из этого домина что-то приличное». «Вам бы не дали», – возразила Эзергиль. То, что он устроил, это очень серьезно. В кодексе есть ряд абсолютных запретов, нарушение которых никогда не остается безнаказанным, если, конечно, поймают. Некоторые запреты, исполнение которых не всегда можно отследить, внушаются целенаправленно на уровне рефлексов. Например, территориальный. Не творить нигде, кроме училища, всегда удивлялась, откуда он взялся. Этот запрет появился очень давно, сначала просто как традиция, Корин творил только в мастерской. Потом как запрет, потом снова как традиция, а потом традиция с запретом так перемешались, что из этого получилось что-то вроде безусловного рефлекса, сидящего в подсознании. А какая цель? Сделать творчество подконтрольным? Творчество не может быть подконтрольным, после этого оно уже не творчество. Мастер не творит по заказу, но можно контролировать самого мастера. Правда, далеко не каждого я запуталась. Запрет абсолютный или нет? Формально – да. Но по факту, конечно, нет, как и любой запрет, хотя художники – существа по определению менее управляемые, чем нетворческие личности. Но даже среди них не так уж много тех, кто способен играть не по правилам. Тут нужен дар плюс склад характера, плюс авантюризм, плюс определенный уровень мастерства. Таких мастеров немного. Эзергиль помолчала и добавила лукаво. «Но ты ни одна из них, не надейся». «Да среди моих знакомых таких отмороженных мастеров полно, тот же Джефф». Эзергиль поморщилась. «Этот Джефф. Неужели ты его до сих пор не раскусила?» «Он очень скучный и предсказуемый тип, несмотря на свой внешний лоск. Понять его действия очень просто. Достаточно понять, в чем его выгода. Вернее, в чем он сам ее видит». «Откуда ты его так хорошо знаешь? Ты с ним встречалась?» С нездоровым любопытством спросила я. «Я на него работала, забыла, что ли?» «А с теми, кто пытается мной распоряжаться, я не встречаюсь», холодно сказала Эзергиль. «Я предпочитаю равенство в отношениях». Мне невольно вспомнился длинноносый подросток, с которым я видела ее на той неделе, но я промолчала. «Теперь, что касается твоего Хольгера, которым ты так восхищаешься. Есть люди, которые нарушают запреты» и получают от этого удовольствие. Но Хольгер, по-моему, не из таких, хоть и пытается делать вид. В описанной тобой ситуации он жертва во всех смыслах. «Как это?» – изумилась я. Он сам признался, что сотворил пятно страха, хоть и нечаянно, и не собирается от него отказываться. «Гелька, я совсем о другом». Новорусский дворец слева, наконец, закончился крепостным рвом и решеткой с видеокамерами. Мы свернули вдоль решетки и направились вглубь острова в парк. Ты никогда не слышала о психологической ловушке раскрытия? Нет. Тогда слушай. Надеюсь, что тебе не пригодится. Я узнала о ней, к сожалению, уже после того, как в нее угодила. Схема ловушки такова. Некий человек, назовем его темный мастер, заставляет свою жертву приступить через все видимые и невидимые пределы, через все запреты и границы, применительно к чистому творчеству самым реальным образом. Это называется «раскрыться». Жертва же наивно полагает, что сама расширяет сознание до просторов Вселенной, становится сильнее и мудрее, обретает власть и истинную свободу. На самом деле в это время идет процесс полного подчинения тому, кто проводит раскрытие. Само собой, жертва до самого конца ничего не замечает, становясь орудием в чьих-то грязных руках. Именно так меня и поймал Хохланд, спокойно закончила Эзергиль. Мне понадобилась его физическая гибель, чтобы полностью освободиться. Не угодил ли и твой Саша в нечто подобное? То есть ты намекаешь, что им кто-то управляет? Мне кажется, да. Я прекрасно помню твоего Хольгера сказала Эзергиль с оттенком пренебрежения. Как бы он ни изменился за прошедший год, а все-таки создать такой мощный негативный домен, как пятно страха, это для него чересчур. Ты, конечно, можешь его расхваливать и провозносить как героя одиночку но мне-то со стороны виднее. Он всего лишь обиженный мальчишка. Зато такой вот недоучка, выброшенный из системы, обозленный на весь мир, «Просто находка для темного мастера. Какое искушение – взрастить в нем чувство ненависти, а потом воспользоваться им в своих интересах». Мы свернули еще раз и теперь двигались в обратную сторону по какой-то сумрачной аллее. Я смотрела под ноги, на Эзергиль мне почему-то было смотреть неловко. «Саша чье-то орудие? Им манипулируют?» Само предположение казалось мне оскорбительным. «Хорошо», – проворчала я. «Допустим, чисто теоретически, что Сашины действия кто-то направляет. Ну и кто?» «Лесник предполагал, что это Савицкий, но Савицкий давно умер. Или нет? Это ты меня?» – спрашиваешь. Мы обменялись понимающими улыбками. «Впрочем, ничего забавного в гибели Савицкого я не находила. Хоть она и была весьма необычной, а сам он далеко не ангелом. Сказала бы, пусть земля ему будет пухом, но в данном случае это не подойдет» закончила тему Эзергиль. «Тогда кто?» «Давай подумаем». Я поразмыслила еще, и на ум пришел правдоподобный вариант ответа, который мне крайне не понравился. «А что, если это Катька Погодина?» «Не поняла, при чем тут она? Разве они с Сашей не расстались год назад?» «По-моему, не совсем», угрюмо сказала я. «Подозреваю, что они переписываются». «Катька была очень сильным демиургом и просто не могла не оказать на Хольгера огромное влияние», сказала Эзергиль после долгой паузы. «Правда, даже вообразить не могу, зачем бы ей вдруг это понадобилось – создавать пятну страха. По причине общей гнусности характера», – мысленно ответила я, а вслух спросила. «Слушай, Эзергиль, ты ведь дружила с Погодиной. Что ты думаешь о ней? Не как о мастере иллюзий, а как о личности?» Азергиль посерьезнела, даже как-то помрачнела. «Катька сама себе наказание», – заговорила она так, как будто уже много раз отвечала на этот вопрос. «С самого детства считает себя вознесенной над толпой и требует от людей относиться к ней как к королеве. Только в том окружении, где она сейчас, я об академии, свиту себе не так уж легко найти. Там все такие же наследные принцы и принцессы». Катька совершенно не умеет дружить, она может только повелевать, и сама от этого в душе страдает. Она выглядит самоуверенной и дерзкой, но внутри у нее копится горечь и неудовлетворенность жизнью, и одиночество. «Так ей и надо, стервозине!» – буркнула я. «Нет, Гелька, она ведь и в самом деле очень талантливый мастер иллюзий. Главное, что ей мешает, это гнет собственной крутизны». Я с ней как-то поговорила на эту тему. Мне ведь ее правда жалко. И что? Она вняла? Ну, с тех пор мы не разговариваем. Вид у Эзергили стал совсем невеселый. Я подумала, что зря завела речь о Катьке. «На самом деле», – добавила Эзергиль, – «в том, что Катька выросла такой, больше всех виноват ее отец. Катька и сама не замечает, что находится полностью под его влиянием. Когда она это осознает, а рано или поздно это случится, вот тогда...» Она изменится как личность, и мы увидим явление новой, погодиной». Последние слова Эзергиль произнесла с уверенностью и даже с пафосом, который я не разделяла. «Но что касается твоего Саши, я уверена, что она ни при чем». «Почему?» «Я точно знаю, что они расстались и не общаются». Катька мне рассказывала еще давно, прошлой осенью. Во всем был виноват погодин ее папаша. Катька страшно хотела учиться в Дрездене. Там одна из самых сильных европейских академий. Погодин устроил ее туда с одним условием. «Ты догадываешься, каким?» «Бросить Сашу». «Ага». «Не связывать себя с неудачником». «Тебе родители такого еще не советовали?» «Советовали», – прошептала я, и даже насчет учебы за границей намекали. «Вот видишь, как все родители стереотипно мыслят. Катька сделала правильный выбор и уехала в Германию». Не думаю, что после такого предательства Хольгер стал бы с ней переписываться. Я не нашлась, что ответить. В душе был полный хаос. От буйного ликования, ура, Саша не общается с Катькой, до жгучего стыда. Похоже, я ничем не лучше Погодиной. Катька бросила своего парня, променяла на образование, успех, жизненные перспективы. И что, разве она поступила правильно? Судя по ее сетевому дневнику, никакой радости ей выбор не принес». Минут пять мы молча шли рядом. Парк заканчивался. Впереди за деревьями уже замелькали автомобили. Ага, вот оно. Эзергиль вдруг ринулась влево, где среди кустов сирени желтело длинное здание школы спортивных единоборств и подтащило меня прямо ко входу. Стеклянные двери пестрели зазывными плакатами всяческих секций и направлений искусства художественного мордобоя. «Что тебе тут надо?» – удивилась я. «Решила заняться дзюдо?» «Гелька, извини, что не предупредила, но я тут договорилась кое с кем встретиться. Ты не против?» «Конечно нет», — сказала я, не скрывая интереса. «Подождешь меня тут, я только гляну, закончилась ли у него тренировка». Эзергиль впорхнула в двери, и я осталась снаружи изучать плакаты и строить догадки. Итак, с очкастым замурышем покончено. Кто же он, новый парень Эзергили? Быкообразный борец-вольник? Боксер со сплющенным носом и добродушными глазками бультерьера? «Вкрадчивый, обманчиво мягкий мастер Ушу? Резкий, грубый, отмороженный каратист, чем-то похожий на Сашу Хольгера?» В плане выбора парней Эзергиль совершенно непредсказуема. «В общем, я была крайне разочарована, когда Эзергиль вышла на улицу в компании все того же длинноносового ботаника. За спиной у него висела какая-то палка в чехле. «Знакомься, Гелька, это Тасик», – представила она своего кавалера. «Кто тут тебе Тасик?» — возмутился Заморыш. — Сейчас тебя саму так сокращу, мало не покажется. — Виталий! Важно представился он, блеснув очками. — В крайнем случае, Витек. Но ни в коем случае не Тасик. И Если она еще как-нибудь меня обзовет, лучше сразу забудь. — Это чучело, мой младший брат, — сказала Эзергиль, весело наблюдая за моей растерянностью. — Как, младший брат, я уставилась на парня. Откуда? Эзергиль захохотала. «Тасик, сын Антонины», – объяснила она. «Соответственно, мы с ним близкие родственники. Видишь, решил наш красавец спортом заняться. Покачать железо, бицепсы, трицепсы подкачать. Вот оно что! Как же я сразу не догадалась, ведь внешне парень просто копия Антонины». «Это тебя, что ли, в армию забирают?» – уточнила я. Тасик фыркнул. «Фига! Мама Пургу гонит, она просто за меня боится. А я уверен, что поступлю, куда захочу». «Во-первых, я отлично подготовился, во-вторых, у меня золотая медаль». Внешность не обманула, Тасик был стопроцентным классическим ботаником. «Я тебе сто раз говорила, не в подготовке дело», – с досадой сказала Эзергиль. «Хоть ты трижды медалист, но если ректор не хочет, чтобы ты поступил в его вуз, то ты там учиться не будешь». «Какой еще ректор?» – спросила я. «Да погоден ты что, не знала?» «Новость номер один в Академии. Погодина вроде как собираются с сентября назначить ректором». «Боже мой!» – ужаснулась я. «Только не это!» В сознании мгновенно промелькнули роковые последствия назначения Погодина ректором. И самое очевидное из всех – в Академии мне не учиться. На выпускном Погодин мне об этом сказал прямым текстом. «Елки-палки! Можно даже не пытаться!» «Так, срочно искать запасные варианты. Хорошо, хоть в армию не попаду». При мысли об армии я вспомнила о бедном Тасике. «А тебя-то за что Погодин не взлюбил? Чем ты перед ним провинился?» «Не он, а его мама», – сказала Эзергиль. «Честно говоря, не знаю, в чем там у них дело, какой-то очень серьезный конфликт. Но если Антонина даже не пыталась устроить Тасика в академию, то это о чем-то говорит». «Ну что ж, значит, буду первым в истории, мастером реальности, срочником», – сообщил Тасик. «Даже прикольно. Дебил!» – кратко охарактеризовала младшего брата Эзергиль. «Помимо личного влияния, есть еще и объективная оценка знаний», – с очень важным видом сказал Тасик. «Ректор Академии – это ж не какой-нибудь диктатор. Решение принимает совет мастеров. Нельзя надавить на всех сразу». Эзергиль махнула рукой. Судя по ее лицу, она уже устала его переубеждать. Тем временем мы вышли на Каменноостровский проспект, и Эзергиль с Тасиком начали прощаться. «Мы маршрутку поймаем», — сказала Эзергиль, — «нам, на Петроградскую». «Гелька, удачи!» «И если что, сразу звони». «Хочешь, приходи к нам на Кендо, Благосклонно взглянув на меня, предложил Тасик. «У нас девчонок тоже берут». «Только бок Кен и защиту самой купить придется». «К вам куда? Кендо? Тасик потащил из-за спины зачехленную палку. «Путь меча». Меня пробило на смех, и тут самурай. Чтобы не смущать бойца, я быстро попрощалась с ребятами и побежала домой. А через десять минут, проходя мимо метро, я наконец заметила, что за мной кто-то следит.